Александр Покровский. Кот. Рассказы. Странно смотреть. Странно смотреть, как совершенно незнакомые люди читают мои книжки. Такое чувство, будто я здесь совершенно ни при чем. Я сам по себе, книги тоже. Однажды я несколько минут смотрел на лоточника, который, забросив свой лоток, сидел на асфальте и дико ржал. Люди шли мимо, оборачивались на него, а он не обращал на них никакого внимания. Казалось, вокруг для него вообще никого не существовало, только он и книга. А еще мне рассказывали, что кто-то вместо исполнения супружеских обязанностей читал ее жене и весь секс пошел на смарку. А потом был случай, что человек гоготал на всю электричку, а все вокруг ехали два часа не шелохнувшись потому что решили, что рядом псих. Кто-то читал в госпитале, где лежал с инфарктом, а потом выздоровел и говорил, что от смеха. Кто-то врач читал душевнобольным и потом утверждал, что они все поняли, и ему теперь хотелось бы повидать автора, потому что так просто с чокнутыми не достигнуть взаимопонимания. И поэтому ему интересно было бы посмотреть на меня. И это интерес не праздный, но профессиональный. А вот что прислали в письме с Дальнего Востока. Как-то к нашему командиру в гости приехал генерал, который окончил Академию Генерального Штаба. Как водится, туда, сюда, паратунка, ночью генерал заснуть не может. Разница 9 часов с Москвой. Чтобы как-то скоротать время, командир дал на свою голову почитать расстрелять. Всю ночь домик сотрясался гоготом. А в половине шестого генерал разбудил командира и говорит, «Вадим, ты представляешь? А я тоже про дырки в тапочках спрашивал. Неужели это так смешно?» А сейчас я расскажу две истории о том, как я сталкивался со своими читателями. Первая про Алексеева. Утром звонок по телефону. «Саня, это ты написал книгу?» Когда утром говорят «Саня», я обычно отвечаю «Я». Это Алексеев, флагманский штурман. Помнишь меня? Нечленораздельное М. Эм... Ты на дивизии флагманским химиком был, а я штурманом. Ну, вспомнил. Конечно, правда я флагманским никогда не был, но зато часто его заменял. Здорово. меня тут в Питер, в институт назначили. Ну и перестройка, сам понимаешь. Не успел дела принять, весь зип из кладовки свистнули. Сижу горюю. Там золото в платах килограммов на 30. Заходит командир и говорит, к тюрьме готовишься, я ему, готовлюсь. Он мне, пока готовишься, на, почитай, и дает твою книжку. Я так смеялся, а потом подумал, да хрен с ней с тюрьмой и с золотом тоже. Позже мы с ним встретились. Вхожу в кабинет, совершенно незнакомый мужик. Он опешил. Дело в том, что у меня есть однофамилец, Саня Покровский, и он тоже химик. Поступали вместе в училище, а потом пьянка-драка и его на год на флот отправили. По его собственному выражению, чем-то груши околачивать. Но вернули и дали доучиться. Саня очень хороший человек, но с лица не совсем поэт. Вот и я думаю, говорил потом Алексеев, как он мог книгу написать. Вторая история про соседа Владимира Семеновича. Мы с ним получили от родины жилье в одном доме и поехали за кафелем на его «Жигулях». «Слушай», — говорит мне Семёныч по дороге, «тут один наш северопрофлот севера про флот написал». Не читал? Покровский. Я тут спрашивал, он на севере служил. Я, честно говоря, почувствовал себя неудобно. Владимир Семёныч — бывший бывший зам-командира дивизии, а среди них мало нормальных. Меня он пока не знает. Как он к рассказикам относится, непонятно. «Классно пишет, слушай». Ну как вот жизнь натуральная? Мы учения в Калининграде проводили. Так какие там учения? Все завалили, сидели и вслух читали. Умрешь. Тут я ему решил признаться, что Покровский это я. Он посреди дороги бросил руль и на меня уставился. Чуть в дерево не въехали.